Да чтоб ее, а нам будет бойзно, откровенно признаются Гонзак, и обе партии расходятся в разные стороны. И вот тарасконцы остаются одни. Связавшись с веревкой, неосторожно двигаются по снежной пустыне. Тартаран идет впереди с важным видом, нащупывая дорогу ледорубом. Он проникнут сознанием, лежащей на нем ответственности, и это сознание придает ему сил. Смелее не падать духом! Ничего, выберемся, поминутно кричит он бомбару. Так командир в бою заглушает в себе самому страх, махая саблей и крича солдатам: вперед, раз так, вашу так. Не все пули метки. Но вот опасная расселина остается у них позади. Отсюда до их конечной цели серьезных препятствий больше не встретится. Но ветер бушует, ветер слепит глаза снегом. Идти дальше нельзя, иначе заблудишься. Остановимся на минутку, говорит Тартарен. Исполинская ледяная глыба предоставляет им приют в углублении, образовавшемся в нижней ее части. Путинки залезают туда, расстилают непромокаемый плащ президента и раскупоривают флягу с ромом. Всю остальную провизию захватили с собой проводники, по телу разливается блаженное тепло, а удары ледоруба теперь уже чуть слышно доносящиеся с высоты возвещают им, что экспедиция продвигается успешно. В сердце ПКА они отзываются сожалением о том, что он не дошел до вершины Монблана. «Да ведь никто не узнает», — цинично возражает Бомпар. Насильщики взяли с собой знамя, и в Шамани подумают, что это вы его выдрузили». «Вы правы, честь Тараскона спасена», — проникшись его доводами, — заключает Тартарен а стихи свирепствуют, поднимается в вьюга, снег валит хлопьями, друзья молчат, в голове у них теснятся мрачные мысли. Им приходит на память кладбищенская витрина старого трактирщика, его печальные рассказы, предания об американском туристе, которого нашли окаменевшим от голода и холода с записной книжкой в судорожно сжатой руке, с книжкой, куда он заносил все свои мытарства, вплоть до последнего содрогания, когда у него выпал карандаш, и он не дописал своей фамилии. «У вас есть записная книжка, Гонзак?» Тот сразу понимает, в чем дело. «Ну да, еще записная книжка. Вы думаете, я останусь тут умирать, как тот американец? Надо отсюда выбраться. Идемте, идемте!» «Немыслимо. Нас сейчас же унесет, как соломенку, и бросит в пропасть. Ну так надо звать на помощь. Трактир недалеко!» И бомпар, став на колени и высунув голову наружу, похожий на корову, разлегшуюся на пастбище, ревет. «На помощь! На помощь! Сюда! Караул!» Подхватывает Тартарен самым мощным своим басом, и по всей пещере прокатывается гром. Бомпар хватает его за руку. «Что вы делаете? Глыба!» «В самом деле задрожала вся ледяная громада. Кажется, стоит еще только дунуть, и масса нависшего льда обрушится прямо на них». Они замирают на месте, окутанные жуткой тишиной, но тишину вскоре пробивает отдаленный грохот, и он близится, растет. Все вокруг собой заполняет, катится из пропасти в пропасть и, наконец, замирает где-то в преисподней. Несчастный бормочет Тартарен, думая о шведе и его проводниках, которых, конечно, подхватила и сбросила лавина. А Бомпар качает головой. Наше дело тоже дрянь. Положение у них в самом деле отчаянное, буря разгулялась, и они не смеют пошевелиться в своем ледяном гроте, не смеют нос высунуть наружу. А тут, словно нарочно, чтобы у них еще мучительнее защемило сердце, внизу, в долине накликая, смерть завыла собака. Вдруг Тартарен со слезами на глазах берет руки спутника в свои и, кротко глядя на него, дрожащими губами бормочет. «Простите меня, Ганзак». Да — Да-да, простите меня, я был с вами резок, я назвал вас лгуном. — вздор, есть о чем говорить. Я меньше, чем кто-либо имел на это право, я сам много лгал в своей жизни. И в этот страшный час я испытываю потребность излить, облегчить душу, обнаружить перед всеми свои обманы. — Ваши обманы? — Выслушайте меня, мой друг. Прежде всего, никакого льва я не убивал». «Этим вы меня не удивите», — хладнокровно замечает бомбар. «Стоит ли из-за такой чепухи огорчаться? Это наше солнце виновато. Мы родимся лгунами. Взять хотя бы меня. Сказал ли я за свою жизнь хоть одно слово правды? Только раскрою рот и говорю уже не я. Это юг Франции говорит во мне». Я рассказываю о людях, которых глаза не видал, о странах, где никогда в жизни не был, и из всего этого получается такая хитро сплетенная ложь, что в конце концов я сам в ней запутываюсь. Это все воображение, будь оно ладно, вздыхает Тартарен. Мы лгуны в силу своего воображения. Но все наши небылицы никому никакого вреда не причинили, а вот такой злобный завистник, как Кастехальт,